Я перечитал все материалы, посвященные Козлатуру, и должен сказать, что этот очерк был самым красочным. Платон Самсоныч вложил в него всю свою душу. Видимо, очерк вызвал большой приток читательских писем, потому что вскоре в газете появились две новые рубрики «По тропе Козлатура» и «Посмеемся над маловерами». В первой рубрике печатались положительные отклики и комментарии к ним, во второй – Цитировались письма скептиков, и тут же им давалась отповедь. Под рубрикой «По тропе Козлатура» было опубликовано письмо одного ученого, который писал, что лично его нисколько не удивляет появление Козлатура, потому что все это давно предвидели последователи его учения, тогда как некоторые ученые, находящиеся в плену у сомнительных теорий, не предвидели и, естественно, не могли предвидеть ничего такого». В заключении великий ученый сообщал, что козлотур подтверждает правильность его собственных опытов. Это был знаменитый наш ученый. В свое время он выдвинул гипотезу, что современный баран – это не что иное, как первобытный ящер, видоизменившийся в борьбе за существование. Гипотезу он доказывал на основании, кажется, сравнительного анализа лобных пазух современного барана и черепа ископаемого сирийского ящера. Отсюда великий ученый сделал естественный вывод, что курдюк барана, как видоизменившийся хвост ящера, должен был сохранять некоторую способность восстанавливаться. Предстояло развить эту способность с одной стороны и приучить барана к безболезненному отрыву курдюка с другой стороны. Этим он и был занят в последние годы. Судя по всему, опыты проходили успешно. Правда, находились и завистники, которые жаловались, что гениальные эксперты великого ученого никто не может повторить. Жалобщикам вполне резонно отвечали, что эксперименты потому и гениальные, что никто их не может повторить. Одним словом, поддержка великим ученым нашего козлатура была очень своевременна и благотворна. Под этой же рубрикой было опубликовано письмо какой-то женщины. По-видимому, она ничего не поняла из статьи Платона Самсоныча или судила о ней понаслышке, потому что спрашивала, где можно купить кофточку из шерсти козлатура. Редакция вежливо объясняла ей, что пока еще рано говорить о промышленном производстве кофточек, но само по себе ее письмо должно заставить призадуматься хозяйственной организации и уже сегодня начать подготовку к приему и обработке шерсти козлатура. Здесь же было опубликовано письмо коллектива работников городской бани, поздравляющих тружеников сельского хозяйства с новым интересным начинанием. Работники бойни предлагали взять шество над колхозом, который первым начнет выращивать козлатуров. Под рубрикой «Посмеемся над наловерами» были опубликованы выдержки из писем какого-то зоотехника и агронома. Зоотехник вежливо сомневался, что гибрид даст поколение – И, следовательно, вся затея с козлатурами не имеет будущего. По этому поводу редакция радостно сообщила, что козлатур уже покрыл 8 козематок и по всем признакам не собирается останавливаться на этом. Покрытые козы чувствуют себя хорошо, а покрытие продолжается. Агроном оказался более желчным. Он высмеял все качества козлатура, вместе взятые и каждые в отдельности тоже. Особенно досталось прыгучести. Тут он прямо-таки плясал на костях. «Интересно», — писал он, — «как в сельском хозяйстве можно использовать высокую прыгучесть козлатуры». «Мы не знаем», — писал он, — «как избавиться от прыгучести наших коз, потому что от нее страдают кукурузные поля, а тут еще прыгучесть козлатура». Он пытался острить насчет того, что не собирается ли редакция выставить на следующих Олимпийских играх козлатура в качестве прыгуна. Редакция дала ему достойную отповедь. Сначала в спокойных тонах Платон Самсон чему разъяснил, что высокая прыгучесть козлатура – очень ценное качество, потому что в будущем стада козлатуров будут пастись на альпийских лугах на склонах, недоступных для обычных домашних коз. И там, благодаря высокой прыгучести, козлотур может сравнительно легко уходить от хищников, от которых все еще страдает общественный скот. Что касается прыгучести колхозных коз, писал дальше Платон Самсоныч, то редакция никакой ответственности за нее не несет, а несут ответственность колхозные пастухи, которые, вероятно, целыми днями спят или режутся в карты. Штрафовать надо таких пастухов, и не только пастухов, но и ответственных работников колхоза, начиная от председателей, кончая агрономом, который все еще путает альпийские луга с олимпийскими полями. Желчный агроном после этого письма, видимо, больше не пытался спорить, зато вежливый зоотехник продолжал подавать голос. Имя его снова появилась, под рубрикой «Посмеемся над маловерами». Он писал, что ответ редакции его не удовлетворяет, потому что если гибрид и сохранил способность покрывать коз, то это еще не значит, что он способен давать потомство. Кроме того, он считал, что в животноводстве надо делать упор на крупный рогатый скот, в частности на буйволов, тогда как козлатур, хотя и крупнее козы, все-таки остается мелким рогатым скотом. Редакция ему отвечала, что, напротив, высокая способность к покрытию как раз и доказывает, что козлатур будет давать потомство. В ближайшие месяцы все выяснится, время работает на нас, писала редакция. Что касается направления нашего животноводства, то, во-первых, козлатура никак не назовешь мелким рогатым скотом, хотя он и меньше, чем крупный рогатый скот. А во-вторых, Исключительное внимание крупному рогатому скоту ясно показывает, что зоотехник все еще страдает гигантом манией, характерной для невозвратных времен. Через несколько месяцев газета целой полосой отметила праздничное событие. Все козы, покрытые козлатором, их было 13, дали приплод, причем четыре из них дали двойняшек, а одна коза родила трех козлаторят. На огромном снимке через всю полосу было изображено многочисленное семейство козлатур вместе с юнными козлатурятами. В центре стоял козлатур, и морда его теперь не выражала никакого недоумения. Казалось, он нашел себя. Козлатур выглядел солидно и спокойно. Ко времени моего появления в редакции Красных субтропиков Платон Самсоныч стал первым газетчиком. Теперь он писал не только на сельскохозяйственные темы, но и на культурно-просветительные, а также передовые по отделу пропаганды. Его статья козлатур Оружие в антирелигиозной пропаганде» была отмечена на доске лучших материалов. Целыми днями Платон Самсоныч сидел за своим редакторским столом, окруженный учебниками, письмами и всякими диаграммами. Иногда он делался задумчивым и неожиданно вздрагивал. — Что с вами, Платон Самсоныч? — спрашивал я у него. — Ты знаешь, — говорил Платон Самсоныч, радостно приходя в себя и оживляясь, — я часто вспоминаю свою первую заметку. Ведь я тогда еще думал, давать эту информацию или нет. Чуть был не прошел мимо великого начинания. — А что, если бы прошли? — говорил я. «Не говори», — отвечал Платон Самсоныч и снова вздрагивал. Платон Самсоныч отдавал газете все свое время. Он приходил в редакцию раньше всех и уходил поздно вечером, так что мне даже бывал неудобно уходить домой после рабочего дня. Впрочем, он всегда радостно меня отпускал. Дома он не мог работать, потому что он жил в одной комнате, и семья у него была большая, жена и взрослые дети. Он уже много лет стоял в очереди горсовета, и в конце концов уже при мне ему дали новую квартиру. Я думаю, тут не последнюю роль сыграло возвышение его имени посредством козлатура. В день получения квартиры мы все его искренне поздравляли, намекали на новоселье, но он с каким-то непонятным упорством отклонял эти невинные намеки. Истинный смысл его упорства мы поняли только через несколько дней – когда узнали, что он ушел из семьи и остался в старой квартире. Потом мне рассказывали, что и раньше он несколько раз порывался уйти из семьи. Но, во-первых, уйти было некуда. А во-вторых, жена приходила жаловаться редактору, и Автандил Автандилович водворял его обратно в семью. Она и на этот раз пришла в редакцию и сказала, «Верните мне моего изобретателя». Автандил Автандилович вызвал Платона Самсоныча себе в кабинет и начал, как обычно, выдворять его обратно. Но тот наотрез отказался вернуться в семью, хотя помогать ей не отказывался. «Теперь не те времена», — сказал Автандил Автандилович. «Решайте сами свои семейные дела». «Они смеются надо мной», — вставил, говорят, в этом месте Платон Самсоныч. «Как это смеются?» — удивился редактор. Платон Самсоныч занят большой государственной проблемой. — Они мешают моей творческой мысли, — подсказал, — говорят Платон Самсоныч. — Верните мне моего изобретателя, — повторила жена. Она и сейчас смеется, — пожаловался Платон Самсоныч. — Он же не требует развода, — спросил у нее редактор. — Этого еще не хватало, — сказала, — говорят она. — Считайте, что он живет в отдельном кабинете, — заключил Автандил Автандилов, тандилович Перед людьми стыдно. Сказала, говорят, жена, немного подумав. На этом и решили. В сущности говоря, уходя из семьи, Платон Самсоныч не собирался обзаводиться новой семьей или тем более любовницей. Он как бы удалялся от мирских суезд, чтобы полностью отдаться любимому делу. После его частичного ухода из семьи, жена все-таки приходила менять ему белье и убирать квартиру. Платон Самсоныч с удвоенной энергией продолжал заниматься своим детищем. Время от времени он выискивал новый угол зрения, под которым можно было рассматривать проблему разведения козлатуров и использования их в народном хозяйстве. Уже при мне, когда на берегу моря, рядом с кофейней открыли павильон прохладительных напитков, он добился, чтобы его назвали "Водопой козлатура". Он любил посещать это заведение. Иногда по вечерам, выходя из кофейни, я видел его в павильоне, он пил нарзан облокотившись о мраморную стойку с видом усталого, но довольного покровителя. Хотя Платон Самсонович был за самые широкие и неожиданные формы пропаганды козлатура, никакого легкомыслия в этом отношении он не допускал. Когда наш фильетанист сравнил одного многоженца, злостного неплательщика элементов с козлатуром, Платон Самсонович выступил на летучке и заявил, что такое сравнение – дискредитирует в глазах колхозников всенародное начинание. Вряд ли здесь есть серьезная ошибка, но прислушаться к замечанию стоит, примирительно заключил Автандил Автандилович. Платон Самсонович разработал рацион кормления козлотуров и предлагал колхозникам придерживаться его. В то же время Он открывал дорогу и личной инициативе колхозников, советуя им прикармливать козлотуров сверх рациона, другими продуктами и о результатах писать в газету. «Первая ласточка», — как-то сказал Платон Самсонович с нежностью показывая на обложку иллюстрированного журнала, который он держал в руках. Я посмотрел и увидел снимок козлатура со всем его семейством, тот самый, который был у нас в газете, Только этот был исполнен в цвете и выглядел еще более празднично. Вскоре одна из московских газет дала статью под заголовком «Интересное начинание, между прочим», где рассказывалось о нашем опыте по выращиванию козлатуров. Газета рекомендовала колхозам центральных и черноземных областей нашей страны изучить этот опыт – и без излишней паники, не забегая вперед и в то же время не теряя драгоценного времени, поддерживать это новаторское начинание. Предугадывая возражение насчет разницы климата, автор статьи напоминал, что Козлатур не должен бояться холода, так как вырос подцовской линии в суровых условиях высокогорной зоны альпийских лугов. Платон Самсоныч тихо торжествовал. На последней летучке он довольно неожиданно заявил, что пора объявить штату Айова, с которым мы соревновались по производству кукурузы, соревнование по разведению козлатуров. Но ведь они не разводят козлатуров, сказал редактор не совсем уверенно. Пусть попробуют. В условиях фермерского хозяйства, ответил Платон Самсоныч. Ну, надо посоветоваться с товарищами, сказал редактор и включил вентилятор в знак того, что летучка окончена. Вентилятор стоял на столе напротив него, и каждый раз, начиная совещание, Автандил Автандилович выключал его, и голова его прямо возвышалась над жирными лопастями вентилятора. Он был похож на пилота, прилетевшего издалека. Кончая совещание, он включал вентилятор, лицо его каменело. Тогда казалось, что он неподвижно улетает в нужном направлении. На следующий день он сказал Платон Самсонычу, что со штатом Айова следует подождать. Между нами говоря, перестраховщик. Платон Самсоныч кивнул в сторону редакторского кабинета.